Она наиболее популярна в самых самотпетных ньюерских кварталах. За 5 центов безработный покупает себе на два часа надежду, что в этот же вечер станет богачом. Помнисти это колоссальный бизнес. Дат Шунц стал хозяином этого золотого дна с приблизительным годовым доходом около 300 миллионов долларов. К своему лидерству он пришёл преступным путем. прежде всего. Ему необходимо было устранить существовавшего хозяина, негра Каспера Холстайна, импортировавшего эту игру в Соединённые Штаты и крепко державшего в своих руках сеть многочисленных инкассаторов, контролёров, посыльных и бухгалтеров. Шульц приказал потесчить Чернокожего, а за освобождение – потребовало от того 50.000 долларов. Получил требуемую сумму. он к тому же запугал Холстейна. При освобождении тот получил последнее предупреждение, и мог быть уверен, что дело обстоит очень серьезно. Он с радостью уехал и пережил в одиноии вплоть до своей смерти в 1941 году. Датч Шулц победил. получил организованную игорную систему со служащими сам себя провозгласил председателем предприятия назначил местных директоров проверил остальных руководящих работников во всех Соединенных штатах Нашел новое помещение для своей конторы и основал собственный банк миллионный ежедневный оборот вполне позволял это сделать Это была большая нелегальная организация со множеством служащих. Все они были застрахованы. И попав в руки полиции и отсидев некоторое время за решеткой, получали от шефа свое жаловни в полном объеме. Шульц позаботился о подкупе судей, полицейских начальников, внесении необходимых залогов. Из кассы предприятия он выплачивал вознаграждение адвокатом. В системе действовал сложный механизм подтасовки результатов выигрышей, если кому-то из играющих посчастливилось выиграть большую сумму. Многие знали об этом, но все же продолжали играть. Весь потери минимальные, риска почти никакого, а надежда на выигрыш огромна. Полиция была с гангстерами на короткой ноге. Большинство высокопоставленных полицейских служащих ежемесячно получали от них крупные взятки, а рядовым полицейским также более или менее регулярно перепадали определенные суммы. Вскоре агенты КГБ решили ликвидировать короля Чикагского преступного мира Аль Капоны, который пристал за невыплату налогов перед судьями. отправившими се могущества посидеть в холодке островной тюрьмы Алькатрас. Подобная судьба ожидала в Нюрки и Шульце. Он узнал об опасности и быстро сориентировался. По примеру многих миллионеров, отправиться в продолжительное кругосветное путешествие. Отдыхал он на знаменитых пляжах. Некоторое время жил в ока как пулька. вести дела, он поручил своему сообщнику, Бонбергу. Погулка мастера ждали удобного случая, чтобы завладеть громадными богатствами Шульце или по крайней мере поживиться. У оказался в сложной ситуации. Соперник был сильный, Лаки Лучана и целая седикат преступников. Прежде всего, Они перекупили часть агентов, собиравших ставки. Затем они решили заместителя Шульца право взимать поборы с хозяев ресторанов и предъявили ему ультиматум. Перед превосходящей силой Уланберга не было шанса выстоять. Он позволил завербовать себя в синдикат и передал мафии целое предприятие с снайгальной лотереей полисией. это было большим проигрышем у Эндерга, а впоследствии роковым для него. Полиция усилила поиски исчезнувшего Шульца. На стендах домов американских городов были расклеены тысяч приказов об его аресте. Гангстер все еще находился в бегах. Он не оставался, рассчитывая на своих влиятельных знакомых, которых у него было много. А также на подкопленных чиновников, промышленников, политиков. Он был уверен, что его вытащат из неприятной истории. Вскоре в полицейском управлении Нью-Йорка появился незнакомец, отказавшийся назвать свое имя и предъявить удостоверение личности. Он сообщил, что дать Шульц готов заплатить 100 тысяч долларов, по тем временам немалую сумму. значительно превышавшей сегодняшний миллион, если полиция прекратит преследование. Сумма должна была быть внесена сборщиками налогов как одноразовый взнос. Предложение попало на стол самого министра финансов Моргентау. К счастью, что на подобное предложение он никак не отреагировал. Поняв, что у него нет шансов избежать наказания, Кэт Шулц избрал иную тактику. В Нью-Йорке у него было много полицейских чинов, которых он угрозами мог вынудить помочь ему. Шульц объявился в полицейском управлении и сделал вид, что понятия не имеет, в чем дело. Его арестовали, предъявили обвинения. Однако один адвокат заплатил за него залог, другой Он заботился о том, что процесс состоялся не в Нью-Йорке, а в Сиракузах, где у Шульца было больше шансов на снос смертения. Синдикат стремился за работу. Гагсеры подкупали и запугивали свидетелей, возможных просижних. Позаботились о том, чтобы доказательства, собранные агентами ФБР, исчезли. Тем временем Шульц обрабатывал общественное мнение. пожертвовала значительную сумму на благотворительные цели. Аркахинсовал в газетах Штаси, в которой был изображен не как банстер, а как обычный удачливый американец. Мол, выдвинулся из нищеты, сот ним людей дал работу, а не закон нару это по сути легитимное и добросовестное предприятие, ведь он никого не обкрадывает. Кто выиграет, получит свои деньги тот же день. Шульц состоял на банкеты местных влиятельных политиков и журналистов. Во всех сиракузских пивных каждый мог бесплатно выпить за его здоровье. Когда Шулц пристал перед присяжными, у него не было оснований для беспокойства его освободили. Однако прокурор Дии не пожалел усилить для того, чтобы все же упрятать опасного ганстера за решетку. Новый процесс состоялся в небольшом городке Малоное, расположенном у самой канадской границы. И вновь адвокаты Шульца и могущественные члены синдиката преступников позаботились о симпатии присяжных и свидетелей к Шульцу. И здесь Канстр пристал как меценат благотворительных организаций. Суд опять освободил его. Но лаке Лочана не был альтруистом. и сокрысное действие мафии в помощь обвиняемому использовал с выгодой для себя. В обмен на свою свободу Датц Шульц должен был передать синдикату все свои заведения, получив от него взамен пожизненную ренту. Однако Шульц не желал капитулировать и совершил ряд ошибок. Первую непростительную ошибку он сделал, когда изменив своей иудейской вере, стал христианином и прихожанином католической веры. Еврейские гангстеры этот поступок расценили как предательский. Вторую ошибку он совершил, когда обвинил своего заместителя Абрахама Бу Ондерга в измене. в том, Что Ондерг использовал ситуацию, чтобы утопить шефа и овладеть его состоянием. Тем самым Он сыграл на руку конкурентам, завидующим его положению и состоянию. Он назвал виновных, лаке лучана, Мерланский, Бакси Сигел. Наконец, он заявил, что расскажет обо всем, что знает, если прокурор Джи посадит его за решётку. Датш шуц сам приговорил себя к смерти.